«Ливия, меня будет скрип ступеньки». Протягиваю руку. Рядом со мной на кровати никого нет. «Адам?» — окликаю я его негромко. «Вдруг он в ванной?» Ответа нет. Привлечённая теплом оставленного им места, я перекатываюсь на его сторону кровати и лежу там, на боку, положив голову на его подушку. Рука автоматически скользит к животу, проверяя, не раздулся ли он. Слава богу, я всю неделю пристойно следила за своим рационом, и это, похоже, приносит свои плоды. Да ну кого я обманываю? Я уже полгода слежу за тем, что ем, и постоянно делаю упражнения, и использую крем для век, слишком дорогой для меня, и всё это ради сегодняшнего праздника. Какое-то время я просто лежу, слушая, не стучит ли дождь по стёклам, как он стучал в прошлую субботу и три субботы до этого. Но слышу лишь посвистывание и чириканье птиц на яблоне. Я отчетливо ощущаю, как расслабляюсь. Значит, сегодня пока без дождя. Вот он и настал. Этот день, которого я так долго ждала. И дождя нет, что совершенно невероятно. Я сильнее нажимаю на живот, вдавливая тонкий слой жира в мышцы. Внутри у меня бурлят самые разные чувства, пытаясь извлечь из этой мешанины радостное возбуждение и счастье, но ощущение вины перевешивает всё остальное. Я чувствую себя виноватой за то, что праздник обошёлся в такие деньжищи, за то, что он ради меня одной. Ведь если бы я потерпела ещё пару лет, мы могли бы устроить такое же громкое торжество для нас обоих в честь 25-летия нашей свадьбы. Вообще-то я предлагала это Адаму, по крайней мере, мне так кажется. Нет-нет, точно предлагала, я же и помню, как втайне испытала облегчение, когда он даже думать об этом не захотел. Никак не могу сейчас долго лежать спокойно. Поворачиваясь на спину, глажув потолок. Ну да, я хочу, чтобы эта вечеринка была для меня одной. Разве это так плохо? Похоже, в последнее время у меня к ней развилось двойственное отношение. Это к любовь, ненависть. Да, я всегда хотела такую устроить. Долго её планировала, копила на неё деньги, но я буду только рада, когда она кончится. Она уже так долго занимает столько места у меня в голове. Слишком много места, если честно. и не только последние полгода, а последние 20 лет. Особенно ненавистно мне мысль о том, что само мою потребность в таком пышном праздновании невольно زرнили мои собственные родители. Если бы моя свадьба прошла, как они мне обещали, я бы не помешалась на том, чтобы устроить себе такой вот праздник, совсем особенный, посвящённый мне одной. Не хочу сегодня о них думать, сегодня день совсем неподходящий, но и помешать себе не могу. Я их не видела уже больше 20 лет. Они всегда держались со мной холодно, отстранённо. Я даже не помню, чтобы когда-нибудь мы с отцом говорили о чём-то важном. С матерью мы больше всего сблизились разве что в те дни, когда она покупала журналы для невест. И мы с ней изучали подвенечное платье, торты, цветочные композиции. И она говорила мне, какую роскошную свадьбу они с отцом хотят для меня устроить. Но когда я забеременела, вскоре после своего 17-летия, Они больше не пожелали меня знать. И роскошная свадьба обернулась поспешной 15-минутной церемонией в местном ЗАГСе. В качестве гостей на ней присутствовали только близкие Адамы да наши лучшие друзья Джесс и Нельсон. Тогда я уверяла себя, что это не важно, то, что у меня не какая-то шикарная, многолюдная свадьба. Но для меня это имело значение. Хотя я и ненавидела себя за то, что так из-за этого переживаю. Через несколько лет мать одного из детей ходивших с Джошем в детский сад, пригласила нас на своё 30-летие, и это меня потрясло. Нам с Адамом тогда было всего 20 с небольшим, и денег у нас кот наплакал, так что этот праздник показался нам чем-то из другого мира. Переполненная восторженным трепетом, я дала себе слово. «Наступит время, когда я мощно отмечу свой день рождения, хотя бы один из дней рождения». Когда я носила Марни и почти не спала из-за бесконечной тошноты, я частенько выходила ночью на нашу крохотную кухоньку, прислонялась к разделочному столику и прикидывала на обороте какого-нибудь счёта, сколько мне надо откладывать каждый месяц, чтобы устроить праздник, как у Крисси. Я давным-давно решила, что отмечу так своё сорокалетие, потому что оно как раз выпадало на субботу. Тогда я и представить себя не могла сорокалетней, вообще не могла вообразить, что доживу до этого. Ну вот вам, пожалуйста, дожила. Я поворачиваю голову к окну. Моё внимание привлёк порыв ветра, сдувающий с яблони последние лепестки. 40 лет. Как мне вообще может быть 40? Мой тридцатилетний юбилей прошёл с комкана. Мне приходилось заниматься двумя маленькими детьми, и я почти не отдавала себе отчёта, что достигла такой вехи в жизни. На сей раз круглая дата действует на меня сильнее. Может, потому что я сейчас на иной стадии жизни по сравнению с большинством друзей и подруг. Их дети ещё не вылетели из гнезда, а моим Джошу и Марни уже 22 и 19, и они начали жить самостоятельно. Поэтому я чувствую себя как-то старше своих лет. Слава богу, у меня есть Джесс. Её Клео того же возраста, что и Марни, и мы, две подруги, имели возможность вместе переживать их подростковые годы. Я слышу скрип задней двери, а потом Мягкие шаги Адама, пересекающего террасу. Я его знаю как облупленного и отлично представляю, какой он скорчит гримасу, когда увидит, что шатёр поставили почти вплотную к его ненаглядному сараю. А ведь он совершенно идеально ведёт себя в смысле подготовки к празднику, и мне становится особенно стыдно, когда я вспоминаю, что целых полтора месяца скрываю от него одну тайну. Снова накатывает чувство вины. И я поворачиваюсь и прячу голову в подушку, пытаясь его заглушить. Но оно никак не проходит. Мне нужно на что-то отвлечься, и рука сама тянется к телефону. Экран показывает всего-навсего 8.17. Но кое-какие поздравления с днём рождения уже поступили. Первое пришло от Марни. Она отправила его по WhatsApp буквально через несколько секунд после полуночи по нашему времени. Так и вижу, как она сидит на кровати в своём гонконгском общежитии, Следя за часами и ожидая момента, когда у нас уже наступит полночь, чтобы нажать отправить. Послание она, конечно, написала заранее. Лучшей мамочке на свете. С днём рождения, с днём рождения, с днём рождения. Наслаждайся каждой минутой своего великого дня. Жду не дождусь, так хочется тебя увидеть. Надеюсь, через несколько недель получится. Люблю и дико обожаю. Целую, Марни. Подскрипту На выходные отключаюсь, хочу спокойно подготовиться к экзаменам. Скорее всего, буду вообще вне сети. Не переживай, если ничего от меня не получишь. Позвоню в воскресенье вечером. Послание из пещерыно эмодзи, изображающими бутылки шампанского, именинный торт и сердечки. И я чувствую знакомое замирание в сердце от любви к ней. Конечно, я скучаю по Марне. Но я рада, что сегодня вечером её здесь не будет. Ужасно стыдно, ведь мне следовало бы переживать из-за того, что она пропустит мою вечеринку. Вначале я и правда переживала, а теперь даже не хочу, чтобы в конце этого месяца она была тут, дома. Предполагала, что она приедет только в конце августа, потому что после экзаменов будет путешествовать с друзьями по Азии. Но потом она передумала, и теперь не пройдёт и 3 недели, как она снова окажется здесь, в Винзере. Я перед всеми делаю вид, что я в полном восторге по поводу этого её неожиданно раннего возвращения, но в глубине души испытываю лишь ужас и отчаяние. Как только она вернётся, всё изменится, и мы больше не сможем жить прежней, делической жизнью. Я слышу знакомый поступь Адама на лестнице, и с каждым его шагом словно бы возрастает тяжесть того, что я ему не сказала. Но я не могу ему сказать. Во всяком случае, не сегодня. Он осторожно заглядывает за дверь и принимается петь с днём рождения. На него это так не похоже, что я по неволе начинаю смеяться, и часть груза куда-то исчезает. Шш, Джош, а разбудишь. Шепчу я. Не волнуйся, он спит без задних ног. Адам входит в комнату, неся две кружки кофе. За ним следует Мими. Он наклоняется меня поцеловать, и Мими тут же впрыгивает на кровать и ревниво тычется в меня носом. Она обожает Адама. И всегда наровит втиснуться между нами, даже когда мы сидим на диване и смотрим фильм. С днём рождения, золотце, говорит он. Спасибо. Я подношу руку к его щеке и на несколько мгновений забываю обо всём, ощущая одно лишь счастье и больше ничего. Как же я его люблю. Не переживай, я обязательно побреюсь, шутливо замечает он, поворачивая голову, чтобы поцеловать мне ладонь. Я не сомневалась, Он терпеть не может бриться, терпеть не может любую одежду, кроме джинсов и футболок. Но уже несколько недель уверяет меня, что ради моего праздника переборет себя. Кофе в постель? Ну разве не прелесть? Приняв от него крошку, я отодвигаю ноги, чтобы он мог сесть. Матрас прогибается под его тяжестью, и у меня чуть не проливается кофе. Ну как ты себя чувствуешь? спрашивает он. Избалованный до последней степени, отвечаю я. Как тебе шатёр? Очень уж он близко к моему сараю. Он поднимает тёмную бровь и вносит уточнение. Нет, он по-прежнему там, я его не передвигал. Забавная вещь, мне снилось, что он улетел и унёс с собой Марни. Значит, даже хорошо, что её тут нет, замечаю я. И меня тут же снова накрывает вина. Он ставит свою кружку на пол и вытаскивает из заднего кармана открытку. Это тебе, сообщает он. берёт у меня кружку и помещает рядом со своей. Спасибо. Он перелезает через меня, устраивается на своей стороне кровати и, опиршись на локоть, наблюдает, как я раскрываю открытку. На конверте выведено моё имя очень красивыми объёмными буквами в разных оттенках голубого. Типичное проявление адомовой изысканности. Я наклоняю конверт и сложенная пополам открытка выскальзывает наружу. На первой страничке серебристая 40. Внутри написано: "Надеюсь, сегодняшний день принесёт тебе всё, что ты хотела, и даже больше. Ты этого заслуживаешь. Ещё как. С любовью, Адам. По скрипту. Вместе мы лучшее". Последняя фраза вызывает у меня смех, потому что это вечная наша присказка. Но потом на глаза наворачиваются слёзы. Если бы он только знал, Мне следовало сказать ему ещё полтора месяца назад, когда я только-только узнала насчёт Марни. Но у меня было столько причин этого не делать, хороших и не очень. Когда отгремит мой праздник, никаких оправданий уже не останется. Мне придётся ему сообщить. Я тысячу раз мысленно репетировала эти слова: "Адам, мне надо тебе сказать одну вещь", но ни разу не продвинулась дальше, даже мысленно, потому что пока не придумала оптимальное продолжение. Может быть, медленное, постепенное изложение, шаг за шагом, будет менее мучительно, чем если бы я сразу вывалила всю правду. В любом случае, его просто раздавит эта новость. Эй, ты чего? Он озабоченно косится на меня. Я быстро смаргиваю слёзы. Всё нормально, просто всё это меня как-то ошеломило. Потянувшись ко мне, он убирает мне за ухо заблудившуюся прядьку и говорит: «Ещё бы! Ты так долго ждала этого дня!» Пауза. «Вдруг твои родители объявятся? Мало ли, всякое бывает». Он очень тщательно выбирает слова. «Я лишь качаю головой, чувствую даже какую-то благодарность. Значит, он думает, что мой мимолетный приступ грусти из-за давно чаем его примирения с родителями. Это не главная причина, но они, конечно, тоже играют тут определённую роль». Собственно, они перебрались в Норфолк через полгода после рождения Джоша, потому что, как мне поведал отец, я опозорила их перед прихожанами и друзьями, и они больше не могут чувствовать себя достойными людьми, по крайней мере, в нашем местном обществе. Когда я спросила, можно ли мне будет навещать их, он ответил, что мне лучше приезжать одной. Я так ни разу и не поехала. Мало того, что они не приняли Адама, так они ещё и Джоша отвергли прямо с самого начала его юной жизни. Я снова написала им уже когда родилась Марни, просто чтобы сообщить, у них появился второй внук, вернее внучка. Меня даже удивило, когда отец ответил, что они были бы рады её увидеть. Я в свою очередь написала ему, чтобы уточнить, когда мы все четверо можем приехать к ним. И получила ответ, Приглашение распространяется лишь на меня и Марни. Он, видите ли, вполне готов увидеть Марни, ибо она рождена в законном браке. И я снова не поехала. Но и потом я всё-таки пыталась поддерживать с ними хоть какую-то связь, посылала открытки на дни рождения и на Рождество, хотя от них никогда ничего такого не получала. Приглашала на каждый наш семейный праздник. Они никогда не откликались на приглашения, не говоря уж о том, чтобы приехать. Вряд ли сегодняшний вечер станет исключением. «Ничего они не, не объявятся», — мрачно говорю я Адаму. «И вообще это уже не важно. Мне сорок лет. Пора выбросить это из головы». Адам поворачивает голову к окну. «Видала, какая погода?» Он знает, что мне нужно срочно сменить тему беседы. «Да, просто не верится». Я откидываюсь на подушки, и меня начинает грызть тревога иного рода. Я вот думаю, может, я переборщила с платьем? В каком смысле? Не понял он. Оно длинное до полу и кремового цвета. А что тут такого? Слишком уж похоже на подвиничное. Ну, так может показаться. У него что, много всяких там рюшечек и оборочек? осведомляется он. Нет. А во аль ты собираешься к нему надеть? Нет, отвечаю я с хохотом. В таком случае провозглашает он, поднимая руку и притягивая меня к себе, чтобы я угнездилась под ней. Это всего лишь кремовое платье, которое оказалось необычно длинным. Я поднимаю на него взгляд. Как это ты всегда ухитряешься сделать так, чтобы я лучше к себе относилась? Просто компенсация за все те годы, когда я этого не делал, объясняет он довольно небрежно. Я нахожу его кисть, сплетаю с ним пальцы. Не надо, говорю я. Ты же честно на мне женился. Не бросил меня с ребёнком. Ну да. Зато первые 2 года я почти всё время торчал в Бристоле с Нельсоном, вместо того, чтобы быть с тобой и с Джошем. А потом появилась Марни, и у тебя появилась причина чаще бывать дома. Он выпускает мою руку. Я знаю это его выражение лица, замкнутое, закрытое. Мне хочется взять свои слова обратно. Он уже 20 лет пытается как-то загладить свою вину за эти наши первые дни. И передо мной, и перед Джошем. Но он до сих пор чувствует вину. Я от неё получила очень милое сообщение. Говорю я, зная, что разговоры о Марне всегда улучшают ему настроение. Пишет, что, возможно, ей сегодня не удастся позвонить. Хочет спокойно, не отвлекаясь, подготовиться к экзамену. На выходные отключается от сети, будет где-то, где даже нет Wi-Fi. «Как это мы умудрились вырастить такое благоразумное дитя?» шутливо спрашивает он. Да, он снова настроен добродушно. Понятия не имею. Я слабо улыбаюсь ему. Он явно думает, что я просто переживаю из-за вечеринки, поэтому целует меня и говорит: "Да не волнуйся ты. Всё будет отлично". Во сколько за тобой заезжает Кирин? Не раньше 11. Тогда у тебя ещё есть время поспать. Он встаёт с кровати. Попей спокойно кофе, а я пока душ приму. А когда споишься, я тебе приготовлю завтрак.